Интермедиа. Прошлая часть 4. Её миссией является защита примитивных созданий. Сарель проводит в жизнь эту миссию уже очень много лет. Защита созданий от природных катастроф, кроме того, защита созданий от богов, которые пришли из другого мира, но всегда в первую очередь главным мерилом является ущерб примитивным созданиям. Она спасла много жизней. Вот только основное назначение Сарель Это бой. Поэтому было много случаев, когда она не могла сохранить кому-то жизнь. Каждый такой случай заставлял Сери задуматься, что можно было бы изменить, что она сделала не так. Ведь она просто выполняет своё задание. Все её действия направлены только на это. Она начала действовать ещё в тот момент, когда человечество не создало свою цивилизацию, и всё это время она раздумывала об этом вопросе. Уничтожать богов, которые пытаются прийти с других миров, это легко. Сареэль принадлежит классу Серафимов, высшему классу ангелов. Её боевые способности настолько велики, что средний бог не имеет против неё ни шанса. Поэтому и драконы для неё не представляют никакой угрозы. Причина, по которой драконы до сих пор не покорили данную планету именно в ней. Сареэль. Победить её будет просто невозможно, если, конечно, к бою не присоединятся старейшины драконов. И даже в этом случае вопрос о том, кто победит, остаётся открытым. Старейшина драконов на этой планете в курсе данной ситуации. Гурейди Стадиус об этом не знал. Вот почему он принял свои действия, не зная, насколько страшный враг перед ним. Он вытянул свою вторую руку к Сиреле, не столько чтобы ударить, сколько чтобы схватить её. Возможно, гнев ещё не мог помутить его разум целиком, или просто его инстинкты говорили ему о том, что он не сможет победить. И поэтому он не хотел сильно её злить. В любом случае тот факт, что он не попытался её ударить, позволил ему избежать смерти. Рука Гуредестедеза, за которую он пытался схватить противника, была отброшена. Это было сделано так просто и легко, лёгким хлопком по его руке, который легко было расслышать. Но для Бога Гуредестедеза его легко откинутая рука это что-то из разряда невозможного. Для начала надо сказать, что его рука двигалась со скоростью, превышающей скорость звука. Так что даже просто от удара двух рук друг об друга должна была пойти мощная ударная волна. Это закон физики. Но Сарель не интересовали законы физики. Она использовала барьер, чтобы погасить ударную волну, которая иначе бы нанесла вред окружающей обстановке. Вообще, то во время боя принимать в расчёт попутные потери и разрушения неразумно но то, что она именно это и сделала, показывает, насколько велика была разница в силе между Сарель и Гуреде Стадиозом. Второе предупреждение. Угроза физического повреждения примитивных созданий должна быть немедленно прекращена. Продолжение подобных действий входит в разрез полученной миссии. Препятствие будет уничтожено. И сразу за этими словами последовало следующее. Третьего предупреждения не будет. Эти слова говорили только об одном. Если он еще раз попытается предпринять что-то агрессивное, его просто уничтожат. Правда, сам Гурядист Адес не понимает, что к нему относится с большим терпением. Сарель владел информацией о том, кто в данной конкретной ситуации является виновной стороной. Конечно же, нет ничего хорошего в том, чтобы наносить урон никак не связанному с инцидентом человеку. Но Сарель также понимает, что драконы видят людей как не отдельных индивидуумов, а как единую расу, ответственную за действия каждого индивидуума. Именно поэтому она воздерживается от агрессивных действий. Обычно, если какое-то неместное существо попыталось бы предпринять действия против примитивных созданий данной планеты, она его уничтожила бы в тот же момент. А в этот раз она не только предупредила о недопустимости подобных действий, но сделала это дважды, что должно говорить о её высочайшем уровне снисхождения. Если бы Сарель прибыла бы на место не владея информацией о происходящем, или если бы Гуредистдес попытался бы её ударить, а не схватить, его жизнь закончилась бы прямо здесь и сейчас. Он просто не понимает, насколько ему сегодня повезло. Хм. Удивление Гуредистдеса было таким, что он не смог его скрыть. Правда, причина этого была не в Сарель. Он сейчас смотрел в другую сторону, в ту сторону, где находился похищенный детёныш дракона. Вооружённые люди, похоже, готовились к штурму данного помещения. Данные люди носили форму регулярной армии этой страны. Гурия Дистедес сконцентрировался, чтобы понять, что они планируют предпринять и не понесут ли их действия какого-либо вреда похищенному детёнышу. Но беспокойство было напрасным. Штурмующая группа с лёгкостью повязала похитителей. Похищенный детёныш дракона был взят под охрану. Увидев всё это с помощью ясновидения, Гурия Гуредистидис с облегчением вздохнул. Похоже, дитё нашего больше опасность не угрожала. Затем он вспомнил о том, что его руку всё ещё удерживает, от чего он немного растерялся и не мог понять, что ему делать дальше. Гуредистидис наконец понял, что та женщина, которая без выражения каких-либо эмоций на своём лице удерживает его руку, и есть та самая Серель, о которой он много слышал. Да, он о ней слышал, о том, что на этой планете есть одинокий ангел чьё существование и не даёт драконам развернуться на полную катушку. Вот только сложно принять такую информацию близко к сердцу, когда не видел её лично. Увидев её своими собственными глазами, Гуредий Стадес понял, что его мнение о ней было слишком наивным. Драконы умеют создавать поле, которое умеет подавлять любую магию. Поле, аннулирующее любую магию. Некоторые говорят, что таким образом драконы становятся естественными врагами богов, которые в основе своей всегда полагаются на магию. Естественно, Гуредес -Диас Тади сейчас также использовал эту способность. Вот только его поле было подавлено силой. Оно никак не смогло предотвратить использование Серель защитного поля для гашения ударной волны. А ведь поле блокировки магии дракона может аннулировать даже магию бога. Вот только, похоже, Серель было плевать на все его выкладки. Она просто использовала для своей магии столько энергии, что его поле не смогло с ней справиться. Просто подавила его способность силой, точнее, ужасным напором силы. Разница в силах была слишком велика. Только сейчас, говоря Диостадес, понял, как сильно он рискует. А если бы он проигнорировал второе предупреждение и нанес еще один удар? Что было бы дальше? Скорее всего, дракона по имени Гурия стадес просто не стало бы А ведь если бы штурм здания, где содержался детёныш дракона, не отвлёк его, то он так и не успел бы обдумать ситуацию. И как бы в этом случае он повёл себя дальше? Просто представив, что могло произойти, Гуредес Тадиез почувствовал, как весь его гнев испаряется в неизвестном направлении. Спасение завершено. Нам следует идти. Всё ещё удерживая руку Гуредес Тадиеза, Срель пошла к месту проведения операции. Гуредес Тадиез последовал за ней. От страхал не мог придумать ничего иного, кроме как молча идти за ней. После чего похищенного детеныша дракона передали в руки Гуреде Стадиоза, а также командир операции поблагодарил Сарель, который предоставила информацию о месте содержания детеныша и предложил ей отпраздновать данное событие на совместном банкете в ее честь, на что был дан категорический отказ. Затем она удалилась. Юный дракон, смотря на все происходящее, даже в своих самых безумных мечтах не мог и предположить, что когда-нибудь он полюбит ее.